Запись 165. -я. Боря. «Ути, боже мой. Ладно, бедная детка, Раз просишь написать что-нибудь, то я напишу. Где твоя ёбаная анкета для друзей, девчушка? Выражаю недовольство. Тьфу.